На бывший стол Энена тоже была поставлена табличка «Флягин Виктор Андреевич» с более обширными, чем у других, часами присутствия. Особенно нас возмутило исчезновение головы в ставшей за долгие годы как бы эмблемой кафедры. «Приказали выбросить», — оправдывалась Лидия Михайловна. «Я снесла домой, как память». Вот так началась наша новая жизнь, стала обязанных. Шуметь на кафедре было запрещено, смеяться нам и самим не хотелось. Методические разговоры выносились в коридор с обязательной записью в дневнике, сколько времени на них потрачено. Двоечники и дипломники больше на кафедру не допускались. Их тоже принимали в коридоре на случайных скамейках, выкинутых из аудитории за негодностью. Мимо мелькали и галдели студенты, и тут же на уровне их локтей и бедер шла переэкзаменовка, консультация. Иногда удавалось занять пустую аудиторию, из которой в любую минуту могли выставить в институте с аудиторией. «Историями было плохо. Зато на кафедре царила священная тишина, нарушавшаяся только когда Флягин куда-нибудь выходил. Тут уж мы давали себе волю. В открытую, против новых порядков, Аракчеевские казармы, выступил Семен Петрович Спивак со свойственным ему темпераментом. Ему Флягин ответил невозмутимо «Не будем терять время». На очередном заседании вам будет предоставлено слово. В общем, на кафедре стало тихо, мертво и бесплодно. Начисто исчез смех. Прежде, когда мы шутили, шумели, что называется, трепались, и жить было легче и работать, все чаще я вспоминала мысли Энена о творческой силе смеха. Надо отдать Флягину справедливость. Он не только с других требовал, но и с себя. Долгими часами он сидел за своим столом с книгой и конспектом, развернутыми рядом, низко наклоняясь, как бы выклевывая со страниц знания. Читал и строчил, читал и строчил. Видимо, большими способностями он не обладал, но трудолюбие его было неслыханным. «Роботоспособность», как сказал Лёва Маркин. Любая книга, за которую брался наш шеф, изучалась им всегда досконально. Все доказательства проверялись до буковки и воспроизводились в конспекте. Читал он очень медленно, страниц по 8-10 в день, зато читал на совесть. Праздником для него было найти в книге «Ошибку». «Научный трупоед!» — отзывался о нем ради Юрьев. Женщины роптали больше других. Бывало, не успевали в перерывах между занятиями забежать в магазин, в парикмахерскую. Теперь это было исключено. «Отсиживай!» Очередного заседания кафедры ждали с нетерпением. «Всем хотелось выговориться!» Началось оно с обсуждения дневников. Флягин опять выложил перед собой часы и сказал, «Времени на то, чтобы прочесть все дневники, у нас не хватит. Я буду их изучать постепенно. А сейчас мы применим метод выборочного контроля». Лев Михайлович обратился он к Маркину. «Вам предоставляется слово для зачтения дневника». Маркин стал смертельно серьезный и начал. 10 февраля 9.00 10.50 занятия согласно расписанию. 11.00 12.15 думал над доказательством теоремы 1. 12.15 14.00 изучал параграф 10 главы 3 книги В. Балтянского. «Математические методы оптимального управления». В доказательстве Леммы запутался. 14.00, 14.10, шел в столовую. 14.10, 14.50, обедал. Попутно размышлял о непонятном доказательстве. «Остановитесь», — сказал Флягин. «Если вы преследовали цель высмеять мое распоряжение, то этой цели вы не достигли. Я знал, что встречу здесь оппозицию. Люди вообще сопротивляются любой попытке их дисциплинировать. Ваш прием доведения до абсурда здесь неуместен». «Любому ясно, что записывать в таких подробностях каждый день вы не будете. Да я от вас этого и не требую». «Чего же вы требуете?» — вскинулась Элла. «Отчета в израсходованном рабочем времени. Именно рабочем. Мытье, еда, посещение мест общего пользования туда не входят. Лев Михайлович, вместо того, чтобы...» «Вышучивать мои распоряжения, лучше попытайтесь найти в них здравое зерно!» Он опять поднял неощипанную голову и улыбнулся. И опять в этой улыбке мелькнуло что-то человеческое. «Черт знает, что такое!» — подумала я. «Враг есть враг, и нечего вглядываться в его улыбку!» В том, что мы с Флягином враги, я не сомневалась ни на минуту. Вся шерсть на мне вставала дыбом, как на кошке при встрече с собакой. Были прочитаны еще две-три выдержки из дневников. Флягин внимательно слушал, вносил поправки, делал замечания. Интересно, что каждого из преподавателей он уже твердо знал по имени Отчеству и, обращаясь... К ним ни разу не спутался. А теперь приступим к текущим делам. Кто хочет высказаться? Пуская пар из ноздрей поднялся с пивак. «Будем говорить на чистоту». «Я возмущен теми методами администрирования, которые пытается проводить профессор Флягин. Наша кафедра – организм, сложившийся со своими традициями. В целом мы – неплохие специалисты, свое преподавательское дело знаем. Угроза и окрик – не лучший способ воспитания». Лекции профессора Флягина я пока не слушал, но убежден, что они плохие. Лектор прежде всего должен увлечь студентов, повести аудиторию за собой. А кого и куда может повести за собой профессор Флягин? «Тащить и не пущать» — вот его девиз. А зачем, он и сам не знает. Флягин побледнел. «Зачем я знаю?» — тихо ответил он. «А лектор я действительно плохой, вы угадали?» «Нетрудно было угадать. Прежде всего, у вас каша во рту. Какой-то оратор древности, чтобы улучшить дикцию, клал в рот камешки. Вы, наверное, себе их переложили. Если мы, рядом сидящие, вас плохо слышим и понимаем, то каково студентам? Или вы нарочно над нами издеваетесь?» «Ни над кем я не издеваюсь», — еще тише сказал Флягин. В его бледности появилось что-то мертвенное. «Семен Петрович, мне ясно одно, нам с вами сработаться будет трудно. Может, вы подадите заявление об уходе?» Все онемели. Спивак на секунду опешил, но тут же опомнился и закричал. «Подам с удовольствием, сегодня же подам». Преподаватели зашумели, встал наш зафлап Петр Гаврилович, похожий на большого добродушного, но разгневанного пса. «Как порторк возражаю, вы тут, Виктор Андреевич, через край хватили. Кадрами, и кадрами швыряетесь, и какими? Семен Петрович один из лучших лекторов. Гордость института. Вы студентов спросите, что такое спевак. — Да я что? — сказал Флягин. — Я на своем не настаиваю. Если хотите, я готов извиниться. Какое-то странное простодушие было в его манере, полное отсутствие самолюбия. — Не надо мне ваших извинений! — заорал Спивак. «Пускай — Пускай извинится, сказал Петр Гаврилович. — К черту! — крикнул Спивак. Вышел и дверью хлопнул. Кафедра еще некоторое время гудела. Когда шум затих, Флягин посмотрел на часы и спросил, кто еще хочет высказаться. — С тем же результатом, — съехидничал Маркин, — боюсь, вы останетесь без сотрудников. Я же сказал, что готов извиниться. В случае с Семеном Петровичем я был неправ. Я подняла руку. «Можно мне? Пожалуйста, Нина Игнатьевна. Я тоже принадлежу к тем, кто против мелочной опеки. Слов нет. Дисциплина важна». Но важнее дисциплины дух коллектива. Это хорошо понимал Антон Семенович Макаренко, воспитывая малолетних преступников. Этого не понимает профессор Флягин, берущийся воспитывать педагогов. Любой воспитатель должен учитывать, с каким коллективом он имеет дело. И в любом случае нельзя оскорблять людей, «Если вы надеетесь, что я тоже подам заявление об уходе, то напрасно. Вам придется самому меня уволить». Я села. Флягин сидел, опустив голову. Внезапно он ею встряхнул, как бы прогоняя сомнения, и спросил, «Кто еще хочет высказаться?» Никто не хотел. «Если желающих нет, заседание кафедры считаю закрытым», — сказал Флягин и вышел. «Итак...» Война была объявлена. Оставалось ждать дальнейших событий. Семен Петрович в тот же день написал заявление об уходе, но мы его уговорили не подавать. «Мало ли, как может обернуться дело. Уйдет Флягин или его не утвердят?» Пока что конкурса он не проходил, какие-то формальности этому мешали. И что в конце концов важнее, один самодур или коллектив, в котором ты работал много лет? Семен Петрович Ворча согласился, что коллектив важнее, и заявление разорвал. Наступило временное затишье. Флягин поубавил резвости в своих начинаниях как будто что-то обдумывал, ниже склонял голову над столом, реже подавал голос. На кафедре было невесело. У меня с ним с первого же дня сложились отношения самые гнусные. Ни я, ни он этого не скрывали. Бывает антипатия физиологическая. Именно такую я испытывала к Виктору Андреевичу. Попросту находиться с ним в одной комнате мне уже было невыносимо. Особенно это усилилось после того, как Флягин добрался до моей комиссии по наследию. Изучая с усердием, достойным лучшего применения протокола заседаний, кафедры, он вычитал там, что я возглавляю эту комиссию и сразу же потребовал от меня отчета. Я стояла возле его стола, садитесь с учтивостью, «Вурдалака», — сказал Флягин, — «ничего, я постою». Тогда он тоже встал. «Доложите о положении дел с научным наследием», — сказал он со своей кашей во рту. «Кратко и нарочито-медленно я сообщила о положении дел. Рукописи почти все прочтены, приведены в порядок. Сколько нужно времени на то, чтобы закончить эту работу?» «Недели две. Недели две — это не срок». «Две недели? Хорошо. Через две недели мы вас заслушаем на кафедре». Он что-то занес в записную книжку, близко и слепо поднесенную к глазам. «Итак...» Пришло время отчитываться, но не могла же я на заседании кафедры под председательством Флягина при его скверной улыбке сказать правду, что никакого научного наследия не оказалось. Нет уж, пришлось мне спешно заканчивать мое изделие. Я просидела над ним несколько ночей, два выходных, получилось не так-то уж много. Нормальная научная работа, даже, пожалуй, с идеей, можно поверить, что его... Я переписала ее в старомодной манере Энена, это еще и тем было удобно, что страница оказалось примерно в четверо больше, перепечатала на машинке, вписала формулы, присоединила к этому ранее отобранные и подготовленные материалы. Ну что ж, с этим в конце концов можно было и выступить. Волновалась я перед докладом неумеренно. Впрочем, это не помешало мне с схулиганить, снять с руки часы, со стуком положить их на стол и сказать «не будем терять время», — раздалось хихиканье. Я докладывала кратко, по возможности четко. Меня удивил Флягин. Оказывается, готовясь к этому заседанию, он не поленился изучить все, по крайней мере, главное в завалишинских работах. Это, видно, было из его вопросов. Принимая во внимание его черепаший темп, это был одним из геракловых подвигов. «Ну-ка, дайте сюда», — сказал он мне, когда я кончила. Я подала ему все три рукописи. Первую, настоящую, аненовскую, которую я пыталась освежить, перейдя к новым обозначениям. Вторую, подредактированные размышления Николая Николаевича о высшем образовании. Наконец, третью, «Мое изделие». Флягин погрузился в них усердно и низко. Согбенность позы как бы подчеркивала усердие. Удивительно, но другими обозначениями провести его не удалось. Он сказал, ничего нового опубликовано в таком-то году в таком-то журнале, интереса не представляет. «Позвольте, в этом новом варианте рассмотрен более общий случай. Не при таких жестких ограничениях интереса не представляет», — повторил он. «В сущности, он был прав, но противен мне до того, что это меня ослепляло. Предлагаю включить статью в посмертный сборник, прямо сказала я. «Все мы смертны», — прибавила я с дурацкой многозначительностью. Он поднял на меня невыразительные серо-голубые глаза и ухмыльнулся. «Не возражаю. Можете включать под этим предлогом». Заметки о высшем образовании он читал, наверное, полчаса, а я тем временем бесилась. Лицо у него было, как у человека, жующего лимон. «Не пойдет», — сказал он, закончив чтение. Надо ли мне было настаивать? Ведь, в конце концов, Н.Н. и сам не считал эти наброски до конца додуманными. Флягин взялся за третью рукопись. Я так и слышала заранее, его кислый голос не пойдет. Странное дело, он этого не сказал. «Вы не будете возражать?» — спросил он. «Если я возьму эту работу домой и подробно с ней ознакомлюсь?» «Разумеется, нет». Через неделю он принес работу и сообщил кратко, все в порядке, можно публиковать, конечно, переписав это в современной матричной форме. «Вот тебе и на!» «А я-то столько сил потратила как раз на обратное», — я обозлилась и сказала. «Мне кажется, работы покойного Николая Николаевича Завалишина не нуждаются в редактировании». Они широко известны, как у нас, так и за рубежом. Ни одна из них не написана в матричной форме. «Пожалуй, вы правы», — согласился Флягин, почесывая мизинцем свой острый нос. «И мизинец, и нос особенно были мне глубоко противны. Но так или иначе дело кончилось в мою пользу. Я одержала маленькую, но все же победу. Это меня подбодрило, и я начала хамить». Грустно признаться, но в нашей хронической ссоре с Флягином справедливость далеко не всегда была на моей стороне. Он также терпеть меня не мог, как и я его, но выражал это более сдержанно. Однажды он пришел ко мне на экзамен. Отвечал мне студент, которого я хорошо знала по упражнениям в течение года». Не блестящий, но старательный, туго дум, к тому же с легким дефектом речи. Флягин подсел за мой стол. Медлительность студента его раздражала, и мое терпение тоже. Вдруг он задал студенту какой-то вопрос, быстро, неприятно и непонятно. Студент ничего не понял, глядел на него, как мышь на удава. «Будьте добры, Виктор Андреевич», — сказала я, — «повторите вопрос, и как можно отчетливее мои студенты привыкли к отчетливой речи, тем более на экзамене». Флягин поглядел на меня с отвращением и повторил вопрос чуть ли не по складам. Студент, ошарашенный, медлил с ответом. Вопрос был какой-то нечеловечески заковыристый. Если б его задали мне, я бы тоже затруднилась с ответом. «Двойка», — быстро сказал Флягин. «Кому?» — спросила я. «Конечно, ему». «Давайте выйдем в коридор», — предложила я. «Мы вышли». У меня стучало в ушах. Думаете ли вы, Виктор Андреевич, что я своего предмета не знаю? Нет, не думаю, вы знаете, а этот студент, конечно, не знает. Так вот, я тоже не могу ответить на тот вопрос, который вы ему задали. Мало того, что сложный, этот вопрос был еще скверно сформулирован, специально, чтобы запутать. Можете ставить мне двойку, можете вообще меня уволить, но пока я читаю этот курс, на экзамене хозяйка я... «А не вы. Я вас прошу не вмешиваться в ход экзамена, не задавать вопросов. Присутствовать можете, но не более». Решительно этот человек загадка. Он ничего не сказал, повернулся и ушел. Я возвратилась в аудиторию, поставила студенту четыре и продолжала экзамен. Помогавшая мне Элла Денисова была удивлена моим видом, что с вами, Нина Игнатьевна, вы бледны, как сама смерть. Элла иногда любит пышные выражения. Ничего, сказала я, просто поругалась с Флягином. Так я и знала, во паразит. Паразит и сама смерть в такой непосредственной близости меня позабавили». А с Флягиным у нас как-то все пошло в разнос, иногда даже за пределы приличия. Разговаривать друг с другом мы перестали. Если ему надо было передать мне какое-нибудь поручение, он обращался ко мне не прямо, а через Лидию Михайловну, подзывал ее к себе и говорил, «Пожалуйста, скажите Нине Игнатьевне, что ей нужно сделать то-то и то-то». Он сидел от меня в каких-то двух метрах. Не глядя на него, обращаясь только к Лидии Михайловне, я отвечала что-нибудь вроде «Лидия Михайловна, я слышала то, что сказал Виктор Андреевич, пожалуйста, передайте ему, что то-то и то-то я выполнить отказываюсь по такой-то и такой-то причине». Или же вариант, что его распоряжение будет выполнено. И смех, и грех. Что-то из детского сада. Даже Лева Маркин, обычно меня поддерживающий, в данной ситуации винил не Флягина, а меня. Вам, как говорится, попало вожжа под хвост. Хорошим это не кончится. Что верно, то верно. А пока что вечная оппозиция Флягину была плоха тем, что лишала меня самостоятельности. Раньше... «У меня была своя позиция. Она исчезла. Я как будто потеряла себя, превратилась попросту в антифлягина. Он был требователен к студентам до жестокости. Я стала снисходительно до мягкотелости». Как-то мне сдавала экзамен студентка Величка, усердная, но недалекая. Эдкая миловидная блондинка, волосы по плечам, пожалуй, слишком высокая, впрочем, теперь это в обычае. Взяла билет, села на самую дальнюю скамейку, начала готовиться. Видно, знала, неважно, была бледна, вытирала платком лоб и щеки, долго готовилась, потом, по моему настоянию, села рядом, начала отвечать. После каждого вопроса вздраги Как пугливая лошадь. «Можно я подумаю?» — шевелила беззвучно губами, припомнив, отвечала точно по книге, но без понимания. «Когда мне так отвечают, на меня нападает ужас. Какой огромный труд затрачен зря. В чем-то, видно, виноваты и мы, преподаватели, не умеем научить думать. Так сидели мы и мучились обе». И вдруг она сказала, «Нина Игнатьевна...» «Поставьте мне неот, я сегодня не могу отвечать». И в самом деле бледна она была, как сама смерть по Элле Денисовой. «Что, с вами вы больны? Нет, но мне пора кормить ребенка, понимаете, молоко». «О, я это хорошо понимаю, по себе знаю, как трудно кормящей матери ждать, ждать часами и знать, что где-то там твой маленький тоже ждет, плачет». «Что ж вы раньше не сказали? Идите, кормите. Вы подготовились хорошо, дайте зачетку». «Сама не понимаю, как это случилось, но рука сама вывела отлично». Она была удивлена, глазам не верила. «Идите, кормите». Первый раз в жизни я поставила пять за ответ, красная цена которому три. Вот тебе и высокая принципиальность, за которую меня всегда восхваляет спивак. А все флягин, черт его подери».